Сколько нужно пи? Нужно пи. Специалисты по маркетингу уже много лет говорят о пяти пи маркетинга. Вообще-то их больше пяти, и у каждого специалиста по маркетингу есть несколько своих любимых. Вот некоторые из этих слов. Проды. Продукт прайсинг, ценовая политика, промоушен, мероприятие по стимулированию спроса, позишенинг, позиционирование, паблисити, пиар, пекиджен, упаковка, посылон, доведение до потребителя, помишен, разрешение. Одна из наиболее известных книг Сета Година – Называется «Маркетинг с разрешения». Это своего рода мнемоническая подсказка для специалиста по маркетингу. С помощью такого списка можно контролировать свою работу. Например, проверить, все ли вы сделали для того, чтобы люди поверили в ваш продукт или услугу, в то, что вы для них произвели. Если отдельные пункты этого списка в одном продукте противоречат друг другу, например, блюдо-пюре для пожилых людей напоминает по вкусу детское питание, то перспектива такого продукта на рынке весьма туманны. В недалеком прошлом, если вы как следует продумали все ПИ, вероятность успеха была довольно высока. Сегодня, к сожалению, даже последовательное и методичное выполнение всех пунктов списка не гарантирует продукту успеха на рынке. Теперь уже недостаточно просто выполнять все пункты списка. Ведь совсем недавно произошло нечто необычное. Революция в маркетинге. Эта аудиокнига посвящена новому пункту. Новому ПИ, который сегодня становится наиболее важным. Новая ПИ, новая пи пи это пеплалкау фиолетовая корова когда несколько лет назад я с семьей путешествовал по франции мы часто любовались живописными пастбищами с сотнями коров на них будто сошедших со страниц детской сказки на протяжении десятков километров мы наблюдали эту живописную картину затем уже через 20 минут мы перестали замечать этих коров Новые коровы ничем не отличались от тех, которых мы только что видели. То, чему мы сначала удивлялись, стало хуже, чем привычным. Оно стало утомительным. Картина со стадами и пастбищами через какое-то время всем наскучило. Это были породистые коровы на зеленой поляне, залитой солнцем. Но они все равно уже не вызывали первоначального интереса. А что, если хотя бы одна корова была фиолетовой. это же гораздо интереснее, по крайней мере, на какое-то время. Суть фиолетовой коровы заключается в том, что она должна быть особенной, выдающейся. Если бы слово «выдающийся», «remarkable» начиналось на «пи», я бы, может, вообще обошелся без упоминания коров. Эта аудиокнига отвечает на вопросы «что», «где», «когда» в отношении понятия выдающийся. Дерзкие предположения. А выдающимся событии говорят. На него обращают внимание. Это что-то исключительное, необычное, интересное. Это фиолетовая корова. Обыденная и скучная рутина, незаметная и невидимая, как обычная буренка. Выдающийся маркетинг – это искусство привнесения в ваш продукт или услугу чего-то нового, обращающего на себя внимание. Причем это делается не в последний момент, не с помощью рекламных уловок, нет. Уже при создании продукта необходимо вложить в него что-нибудь выдающееся. Необходимо запомнить и принять как аксиому такой вывод. Если то, что вы предлагаете, совершенно не невыдающееся, оно останется незамеченным. В свое время, как симбиоз потребительского спроса, телевизионной рекламы и постоянно растущих компаний, возник телевизионно-промышленный комплекс. В наше время эта система постепенно теряет свою былую популярность, силу и мощь. У потребителя уже есть почти все, что ему нужно. А нужно ему совсем немного. Мало того, он слишком занят, чтобы тратить время на поиски того продукта, который вы для него создали. Отдел маркетинга сегодня берет почти готовый продукт или услугу и тратит деньги на то, чтобы рассказать, насколько сильно и срочно он нужен покупателю. Этот подход больше не работает на развитых рынках. Я считаю, что мы достигли того момента, когда больше не можем осуществлять маркетинг для широкой покупательской аудитории. Мы создали мир, где большинство продуктов абсолютно неинтересны. В течение последних двух десятилетий наиболее дальновидные авторы отмечали, что динамика маркетинга меняется. Специалисты по маркетингу изучали идеи этих авторов, обсуждали их и даже применяли некоторые из них на практике. Но в целом суть стратегии маркетинга оставалась без изменений. Однако традиционные подходы на сегодняшний день решительно устарели. Первым идеям в области маркетинга уже почти сто лет, да и альтернативные подходы не являются чем-то принципиально новым. Это аудиокнига о том, зачем вам нужна фиолетовая корова. Почему телевидение и СМИ более не являются вашим секретным оружием? И каким образом профессия специалиста по маркетингу изменилась раз и навсегда? Перестаньте рекламировать свою унылую продукцию и займитесь ее инновацией. До, во время и после. До создания рекламы существовала людская молва. О товарах и услугах, которые могли решить какие-то проблемы, говорили, и это обеспечивало им продажу. Продавец самых хороших овощей на рынке имел соответствующую репутацию, и в его лавке всегда было много покупателей. С появлением рекламы сочетание следующих факторов. Все повышающегося благосостояния, Бесконечного, казалось бы, желания потребителя покупать новые товары и использование телевидения и СМИ привело к волшебной формуле. Если вы рекламируете свой продукт непосредственно потребителю, каждому потребителю, то объем продаж неминуемо повысится. Считалось, что если вы имеете дело с опытным рекламным агентством и солидным коммерческим банком, то вы непременно добьетесь успеха производстве и реализации своей продукции. Однако и во времена тотальной рекламы мы топчемся почти на том же месте, с которого начинали. Но вместо медленной и неуклюжей людской молвы появились ультрасовременные технологии, которые на первый взгляд позволяют идеям распространяться с космической скоростью. Специалисты по маркетингу, тем не менее, понимают, эти устаревшие методы больше не работают. И мы знаем почему. Потому что современные потребители слишком заняты, чтобы обращать внимание на назойливую рекламу. Нам совершенно необходимо найти новые методы для решения наших проблем. Величайшая идея нарезанного хлеба. В 1912 году от Фредерик Роведер изобрел машинку для нарезания хлеба. Какая замечательная идея! Простая механическая конструкция, которая могла взять батон и нарезать его ломтиками. Машина оказалась совершенно невостребованной. Это было на заре века рекламы и означало, что хороший продукт при плохом маркетинге не имеет шансов на успех. Только двадцатью годами позже, когда появился бренд нарезанного хлеба под названием «Ванде», об изобретении вспомнили. При этом решающее значение уже имели упаковка и реклама. Слоган в нашем хлебе «12 способов приобрести здоровое и крепкое тело», а не простота и удобство заранее нарезанного хлеба. Вы заметили заметите... революцию. Революцию. революцию? За последние 20 лет скрытая революция изменила взгляды некоторых людей на маркетинг. Том Питерс первым начал эту революцию своей книгой «The Pursuit of Wow» — книгой, опередившей время, где он объяснил, что только те продукты имеют будущее, которые созданы людьми, одержимыми своим делом. Однако в жизни крупные компании часто боятся каких-то отклонений от привычного уклада. Они избегают принципиально новых товаров и людей, болеющих за свое дело. Пепперс и Роджерс в книге «The One-to-One One Future» пришли к простому и правильному выводу, что дешевле сохранить старого покупателя, чем обзавестись новым. Они определили, что существует только четыре типа покупателей – Потенциальные покупатели, просто покупатели, преданные покупатели и бывшие покупатели. И что именно преданные покупатели часто готовы тратить больше, постоянно покупая именно у вас. В своей книге «Через пропасть» Джефф Мур описал процесс проникновения на рынок, новых продуктов и новых идей. Они следуют некой кривой, которая начинается с новаторов – и тех, кто идет сразу за ними, так называемых передовиков. Затем сюда вовлекается большинство населения, и, наконец, дело доходит и до консерваторов. Хотя Мур писал в основном о высокотехнологичных продуктах, его кривая подходит практически любому продукту или услуге для любой покупательской аудитории. Малкольм Гладвилл в книге «Переломный момент» очень четко описал процесс распространения идей от одного человека к другому. В своей книге «Идея-вирус» я развил его идею и показал, что самые эффективные идеи в бизнесе – это именно те, которые обладают потенциалом широкого распространения. И, наконец, в книге «Маркетинг с разрешением» я описал все увеличивающийся дефицит внимания, с которым сталкиваются те, кто занимается маркетингом. Я также объяснил здесь, что правы будут те компании, которые начнут рассматривать внимание своих потенциальных покупателей в качестве своих активов, а не некоего промежуточного и временного успеха. Во многих компаниях большинство этих проверенных идей считаются новшествами. Моя подруга Нэнси возглавляет отдел новшеств в одной из крупнейших компаний в мире, занимающихся упаковкой. И что же? Она отвечает за все новые идеи. Кстати, она единственный сотрудник своего отдела. Но, к сожалению, в этой компании слово «новшество» стало синонимом выражения «отсутствие бюджета». Вместо того, чтобы понять, что старые методы маркетинга быстро устаревают, большинство компаний рассматривает новые методы в качестве какого-то приходящего увлечения, на которое можно взглянуть одним глазом но который не стоит ставить во главу своей стратегии.